В маленькой каморке, где обитал Птах, по обыкновению царил полумрак. Ровное пламя единственной карбитки едва освещало лики святых, смотревших на застывшую на пороге Леру грустными глазами с растрескавшихся икон. Птах, это я, Лера, тихо позвала девушка. Можно войти? Входи, входи, милая, донеслось из дальнего угла. навести дедушку я посоветоваться зашла лера осторожно присела рядом с лежащим на полу стариком в дорогу дальнюю горлица собралась тихо пробормотал птах ворочаясь на своём матрасе но не открывая глаз манит душу тропинки новые пути неизповедимые Хоть Лера и была к этому готова, она все равно вздрогнула. Эту особенность птаха знали все. Вроде болтает сумасшедший старик всякий вздор, так ведь на то и сумасшедший. Поначалу смеялись, а как раз от раза сбываться стало, так и сторониться начали. Крепко думали, прежде чем за советом приходить. Только по серьезным поводам обращались. Поверять старику свои секреты было не страшно — Так как после каждого своего сеанса у него жутко ломило голову, словно с похмелья, и напрочь отшибала память, где такое с ним приключилось, одному богу известно, то ли на поверхности, то ли ещё где. Уйти я хочу, тихо сказала Лера. Время положенное горлица должна гнездовить, назидательно пробормотал неподвижный старик. Не будет свадьбы. Девушка отвернулась от птаха и посмотрела на стоящее пламя корбитки. Не пойду за него. А за море пойдёшь? Лежащий старик по-прежнему не открывал глаз. Что, если родители живы? Не поворачиваясь, Лера наконец задала просящийся с языка вопрос. Вдруг я могу их найти. И что с ними делать будешь? Хороводы водить? Нет там ничего. Здесь твои родители, сухой палец ткнул девушку в грудь. А поедешь чёрным людям на корм пойдёшь, и оной в чреве китовом нельзя плыть. Я решила, упрямо сказала Лера и повела плечами. Перед глазами снова встало прощавшее лицо суженого Вити. Если так, зачем пришла Ей показалось, что старик чуть улыбнулся под вечно взколоченной бородой. Не знаю, Лера потупилась, спрятав лицо между коленями. Ледяной плен не отпустит, холодом душу скуёт, тихо пробормотал птах, повернулся и, взяв её руку, что-то бережно вложил в неё, прикрыв подарок девичьими пальцами. Молись. Я не умею Растерялась девушка, смотря на свой сжатый кулак. И люди на ледяной земле не умеют, странно ответил старик и протянул ей руки. Дай мне длани свои. Зачем? растерялась Лера, увидев, что ладони птаха сильно обожжены. Дай мне длани свои, терпеливо повторил тот. И закрой глаза. Баров внутренний страх, девушка робко вложила свои руки в ладони старика. Они были холодными, прихолодными. Господи, почувствовав её прикосновение, негромко заговорил Птах. Благодарю тебя за каждый день, что дан мне великою волей твоей. Благодарю за еду и кров, насыщающие и согревающие меня, и верю, что всё делается по высшему твоему святому помышлению. Аминь. Старец замолчал, и девушка решилась открыть глаза. Птах смотрел на неё и грустно улыбался. повторяя её иногда и он будет рядом кто бог который придумал тебя и меня порывшись под своей лежанкой птах протянул девушке маленький потрёпанный томик вот тебе она нужнее что это лера с любопытством посмотрела на книжку библия но я не могу это же вера надежда Излишне громко воскликнула девушка и, спохватившись, понизила голос, спешно подбирая слова. «Так многие говорят! Она же одна в убежище! Ее нельзя уносить!» «А толку-то?» — усмехнулся старик и настойчиво сунул Лере книгу. «За это время у пташки ее никто не попросил, а свадьбы да отпевания — это так, для ритуала больше. Бери!» Теперь всё в твоих руках, и вера, и надежда, только любви нет. А в ней-то и сокрыт ключ к спасению. М-м, он помурщился, приложив пальцы к вискам. Голова, голову ломит. Это был сигнал, что Лере пора уходить. Пойду я, спрятав книгу под тельняшку, она поднялась, от чего колыхнулось пламя корбитки. Спасибо вам. С богом. Вспоминай пташку. Выходящая Лера тихонько прикрыла за собой дверь и разжала ладонь, на которой лежал маленький нательный крестик. Оставшийся в каморке старик отвернулся к стене и, обняв себя за плечи, жалобно забормотал: И взглянул я, и вот атом и на нём всадник, которому имя Смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвёртой частью земли, умерщлять мечом и голодом, и мором и зверями земными, и расступится твёрдая вода, и белое станет алым.